Девятнадцатое. Хорошо будущее определять мыслью и мыслью его оформлять, а также и будущий путь достижений, тогда как по проторенной дороге устремляются энергии духа и выливаются в нужные формы, таким образом подготовленные. Иначе в пространстве приходится пробивать целину. Знай свой путь, он в духе, и внешние формы его не важны. Имеет значение узор духа, но не плотное окружение по пути. Обычно у духов немалых, больших и великих, он, путь, труден и вовне тоже. Но людям обычным они оставляют плоды своей жизни, трудов и борьбы, достижений и светилых путь.